Глава 6. Лерк иногда думал, что их с друзьями подхватила какая-то непонятная волна и понесла по кочкам и закоулочкам, не давая времени опомниться. Они что, в каждой бочке затычка? Получалось именно так. Во время охоты за пиратами провалились в другую вселенную. Бывает? Да, бывает, но очень-очень редко. Потом война, масштабные сражения, в которых чудом удавалось уцелеть. Но не успела война закончиться, как сразу по возвращении домой пришлось принимать участие в исследовании мини-вселенной. А теперь полковник Хаменко предложил отправиться с посольством в Российскую империю, где четверо друзей уже бывали. Отказываться было бы глупо, и они согласились. А то один раз откажешься, на второй уже не позовут. оказавшись в своей каюте с четырьмя спальнями на двух крейсере, летящем вдаль, где разместилось посольство, уставшие до смерти во время последних приключений пилоты едва нашли в себе силы искупаться и завалились спать. Проспали они почти 12 часов. Слушай, на газ белый свет клином сошёлся, что ли? Осторожно поинтересовался Тэрред после того, как друзья проснулись, умылись и позавтракали. Да уж, странное какое-то у нас везение. Поддержал дракона Ирак, наморщив пушистые уши. "Нет, я не против участвовать в разных интересных делах, но как-то их слишком много в последнее время. А меня всё устраивает", хохотнул Хисир. "Это куда лучше, чем на своём кресле от скуки сгибаться на редкие патрулирования, вылетая. Зато жизнь интересная". Друзья, немного подумав, согласились с Эльфом. "Лучше уж так, чем не знать, куда себя приткнуть". Они ведь и в охотнике в свое время пошли ради того, чтобы избавиться от скучной гарнизонной службы, которая никому из четырех авантюристов не была по вкусу. «Ладно, народ, слушайте, чего я узнал», — прищурился Лерк. «Чего?» — подались вперед остальные трое. «Мне стало интересно, почему именно летящий вдаль взяли для посольства, и почему только его, а не летят целой эскадрой?» «Ну и?» «На нем экспериментальный двигатель стоит». Лерк поднял указательный палец вверх. Позволяет погружаться на 18-й уровень гипера. Да брёшишь. Чуть не подпрыгнул от такого известия Ирок. Его усы встали торчком и распушились. А вот и нет, помотал головой командир эскадрильи. Я уместно в двах справился, он подтвердил. На обычных движках к порталу лететь трое суток, а на летящем вдаль меньше, чем за сутки дойдём. Других таких кораблей поблизости не было, потому он и летит в демочку. Свита посла будет возле портала ждать, ее сейчас в Арн-Ларк собирают, там сейчас тот еще переполох творится, ищут самых эмпатически чувствительных студентов из эмопоэтов, чтобы отправить их в Россию на обучение. «Опасно на экспериментальном-то корабле в такую даль лететь», — заметил осторожный Тредд, передернув крыльями, — «как бы не занесло нас куда». Ну, занесёт так занесёт, отмахнулся Беспечный Хисир. Его медолевидные глаза блестели предвкушением нового приключения. Кончики острых ушей подрагивали. Не впервой. Если честно, то да, опасно. Дварх мне так и сказал. Может случиться всё, что угодно. Поэтому дублирующее посольство под руководством Никитов и Мичева на всякий случай отправляется к порталу на обычных кораблях. Большой эскадрой. Нам же руководит всего лишь советник великого князя. Потери будет не так и велика, если что. А все остальные, как и мы сами, военные. Для нас риск это профессия. Тайна личности равана шестого в КЛН-х являлась одной из самых оберегаемых, и молодые пилоты, понятно, в неё посвящены не были. Друзья, понятия не имели, какими яростными были споры об экспериментальном корабле в Великокняжеском кабинете, как протестовал Рави, отчаянно боясь за любимого деда, но тот настоял на своём. Выигрыш более чем двух суток в нынешней ситуации стоил риска. Но второе посольство тоже собрали. Предусмотреть стоило даже то, что летящий вдаль не выйдет из гиперпространства, а это вполне могло случиться. Бак Бенсон поначалу был резко против использования корабля с неоткалиброванными до конца двигателями, говоря, что установил на нём кое-какие дополнительные устройства, дающие возможность фазового смещения пространства во время наиболее глубокого погружения в гиперпространство. Он надеялся таким образом, используя помимо того передовые из Российской империи технологии, создать двигатели, способные перемещать корабль не только в гиперпространстве, но и между вселенными, чтобы не использовать для этого гигантские генераторы, пожирающие энергию в диких количествах. Но Раван VI, ознакомившись с результатами испытаний, сам поговорил с гиперфизиком и сумел объяснить ему необходимость использования летящего вдаль Времени не хватало катастрофически. Следовало как можно быстрее навести порядок в огорегральных связях галактики, ведь сверху просто так своего поражения не простят и способны очень сильно нагадить. Ну, это, конечно, так, щёлкнул зубами Чёрный дракон. Мы военные и обязаны рисковать в силу своего долга. А вот только он раздражённо поскрёб когтями бок до да такой силы, что чешуя вспотёршилась. Только мне кажется, что обязательно что-то случится. Чуйка моя надрывается, что паршиво нам всем придется. Понять бы еще что будет. — Чуйка, — говоришь, — нахмурился командир эскадрильи. Потом задумался. Его всегда учили доверять интуиции. А у его друга она была очень развита и не раз спасала всех четверых. — Знаешь, давай-ка сообщим об этом. Мало ли. — Да как хочешь, — повел крыльями Трэд. Лерк еще некоторое время подумал, а затем все же вызвал дварх-капитана Дорта Лормеза, средних лет паргианца, командующего летящим вдаль. Как и любой арн, он должен понимать, что интуиция – это не просто так, что к ней стоит прислушиваться. «Господин дварх-капитан, разрешите обратиться?» – вытянулся Лерк, когда на голой экране появился средних лет подтянутый мужчина. «Обращайтесь. Капитан второго ранга Лерк Т.А. Картеген. Что вы хотели, капитан?» Несколько удивлённо посмотрел на него Арн. У моего друга обострённая интуиция, не раз спасавшая нам всем жизнь. Не стал ходить вокруг да около Лерк. И сейчас он почти уверен, что с нашим кораблём что-то нехорошее случится. Я решил доложить вам об этом. Правильно решили, вздохнул Лормес. Вот только где вы раньше были. Поздно. Всё уже случилось. Мы неизвестно где. Причём явно было чьё-то стороннее воздействие на корабль. Вы истребители, капитан? Так точно. Тогда поступайте в распоряжение дварх-майора Эльхора Дарета. Он сейчас в восьмом ангаре. Боюсь, в скором придётся воевать. А что произошло, господин дварх-капитан? Не выдержал Лерк. Мы выпали из гиперот неизвестно где, но явно не в нашей галактике, а может и не в нашей вселенной. Причём, выпали в гуще сражения трёх флотов, которые при виде летящего вдаль тут же забыли о своей вражде и с копом полезли на нас. Двархи сейчас сканируют противников, чтобы освоить их язык и сообщить, что мы здесь случайно. Перемещаться в восьмой ангар. Вам сообчат водные. Есть, ответили молодые пилоты. Как только командир корабля отключился, Лерк от души выругался. Ну, всё как всегда. Опять они влипли. Ладно бы сами, так вместе со всем крейсером Но делу было нечего, и друзья запросили у нирха одного из трёх двархов летящих во даль гиперпереход в восьмой ангар, где обнаружили привычную обстановку готовящегося к бою истребительного подразделения. Пилоты носились по всему ангару как оглашенные, что-то подстраивая в своих машинах. В центре всего этого бардака что-то доказывал тёмно-синему арахму большой красный дракон. Последний, похоже, и был двархом-майором Дарэтом. Друзья подошли к нему и представились по всей форме, сообщив, что направлены двах капитана Блармезом в его распоряжение. Благо дракон как раз освободился. Он некоторое время смотрел на молодых офицеров, потом негромко щёлкнул пастью и спросил: "Ламы свои есть?" "Так точно", подтвердил Лерк. "Находятся во втором ангаре, модель AR-1020". "Ого", удивился Дварх-майор. "Это за что же вам такая роскошь? Перед отправлением в мини-вселенную выделили?" Ответил Лерк. А, так вы те четверо сервиголов, что туда летали? Понял, дракон. Отлично. Мне такие отчаянные ребята пригодятся. Срочно перегоняйте свои машины сюда через гиперпереход. Боюсь, драться всё же придётся. Наружу не суйтесь. Договориться с местными не удалось? поинтересовался Лерк. Нет, скривился Дварх-майор. Языковые маски сняли, связались с ними, но нас просто послали, обозвав тёмными выпусками и слугами зла. На вид представители всех трёх сторон самые обычные люди. Да ещё и в одегах в форме. Трудно навскидку сказать, что они не поделили. Придётся брать в плен их и сканировать их память всерьёз, чтобы понять, кто это и что им вообще нужно. Крейсеры они вреда причинить к счастью не способны. Ничем, кроме слабых мезонных орудий, не обладают, но очень настойчивы. Уже почти полчаса без перерыва долбят по нашим защитным полям. Бес толку, правда? Мы бы давно ушли в гипер, но сначала надо понять, где оказались и как отсюда выбираться. А теперь бегом за истребителями. Есть! Отозвались пилоты и понеслись выполнять приказ.